Глава шестнадцатая Пока добежал, десять раз запыхался. Теперь-то возвращаться немного в горку было, так что умаялся и не на шутку, и даже взмок маленько. Поэтому первым делом, отдав Яриславе еду, кинулся к фляге и высосал из нее остатки воды. И лишь потом, немного отдышавшись, поведал девице свой хитрый план. «Да ты мой кот в сапогах!» Расхихикалась она, заставляя парня недоуменно захлопать глазами и посмотреть на свои отнюдь не сапоги, а туфли, еще больше покрывшиеся за время бега пылью и ошметками травы. «Так уж и быть, побуду твоей маркизой да карабас. Благо, что в воду под мост лезть не надо. Давай передохни малость, да беги за своими баронами. А я пока поем, переоденусь в платье и коней отпущу. До деревни недалеко, глядишь и подберет их кто потом. Сам-то перекусишь?» «Ага», — только и ответил Миха, до сих пор пытающийся понять, о каких котах и сапогах тут шла речь. Яра располовинила хлебную краешку и поделилась с парнем. Усевшись прямо на траву, они принялись торопливо уминать хлеб, поочередно запивая молоком из кувшинчика. И поскольку много времени, чтобы разделаться с такими разносолами, было не нужно, вскоре Ришек рассекал по лугу в очередном забеге доселения. Во дворе у гостиницы кузнец все так же возился с повозкой, только теперь забравшись под нее с головой. Одни ноги торчали. Малец куда-то сбежал. Надоело, видать, сидеть на одном месте или скучно стало. Ну, как успехи? Подошел в конец умотанной беготней Миха, заглядывая под днище Колымаги. Да выкинул я эту хренатень! Здоровяк что-то усердно прикручивал, приделывал и был явно не в самом лучшем расположении духа. Независимая подвеска, независимая подвеска, тфу, проще надо быть, и ломаться тогда нечему будет. Сейчас я им тут по-своему, куда лучше сделаю. И проедет эта тарантайка ещё не знамо сколь времени. То есть, обрадовался Миха, скоро готова будет? Скорее некуда, проворчал кузнец. Сейчас присобачивают эту хреновину и пускай катится на все четыре стороны с этой своей иностранной техникой. Отлично. Потер руки довольный паренёк. А как мне хозяев узнать? Да очень просто. Под повозкой что-то заскрепело и забрякало. Вот же порождение проклятого. Ну кто ж так делает, а? Увидишь там двоих мордастых и расфуфыренных, не ошибёшься. Миха поблагодарил мужика и, войдя на крыльцо харчевни, просочился внутрь. Кроме всей той же компании гогочущих и создающих основной шум стражников, народу в помещении насобиралось презренное множество. На парня даже не посмотрел никто, и он спокойно принялся бродить по залу, рассматривая посетителей. Под описание кузнеца попадала лишь одна парочка важного сидящая за столом у окна в самом дальнем конце помещения. Действительно, оба одеты так, что давишний баронет клокаш Показался бы рядом с ними жалким оборванцем. Тут тебе и ярко-пестрые камзолы с кучей блестящих золоченых пуговок, петелек и рюшечек, и белоснежные камизы с кружевными воротниками и манжетами, цветные лосины и высокие ботфорты с алыми отворотами. Оба и в самом деле мордастые. Только у того, что постарше, щеки отвисали куда сильнее, чем у молодого. Алишек подошел их к столу и, шаркнув ножкой, учтиво поклонился. Не обессудьте, сиятельные господа. Прошу прощения, что отрываю вас от трапезы, но в своё оправдание хочу сказать, что делаю это по весьма важной и печальной причине, требующей вашей помощи. Как господ несомненно благородных и добросердечных, оба добросердечных господина с подозрением уставились на распинающегося перед ними парня. Понятное дело, красивый некогда костюм после всех злоключений давно требовал хорошей чистки и восстановления. Имеет теперь совсем не презентабельный вид. Но сейчас это даже играло юноши на руку. Моя прекрасная юная госпожа, маркиза де Карабас, продолжил он. Путешествие из своего далёкого северного владения по местным землям подверглось нападению шайки разбойников. Вся наша охрана, пытавшаяся остановить и задержать знадейу, была зверски перебита. Моей госпоже и мне, её верному пажу, чудом удалось выскользнуть из засады на чужих конях, оставив и карету, и почти все вещи бандитам. Миха замолк, переводя дух. Обаже его слушателя просто застыли, открыв рты и позабыв про еду. Потом старший из них, сидевший в самом углу, очнулся, мотнув зажатым в руке бокалом. Мол, продолжай. И юный Мак затараторил дальше. И всё бы ничего, но вскоре наши лошади заагнали и стремительно скачкой пали, оставляя нам возможность передвигаться лишь пешком. Что мы и делали, пока моя славная госпожа не подвернула ногу совсем недалеко от этой деревни. и если благородные господа жалятся и помогут доставить в Крынск маркизу де Карабас, она, несомненно, будет вам весьма и весьма благодарна». При этих словах Лишек снова склонился и с надеждой возрился на сиятельных господ. «А что, действительно ли так хороша собой твоя госпожа?» Отмер наконец-то и младший из них. «Как утренняя заря, мой добрый господин!» – закивал торопливо Миха. Эх, ага, скептичит, что смурщил со старшей. Все так говорят, а потом наровят подсунуть какую-нибудь дуродину. Знаю я этих жителей северных марок. Как и есть, натуральные у мертве, да раньше живые. Твоя маркиза тоже поди, ту скловолосая дурнушка с серой прыщавой кожей и белёсыми рыбьими глазами. Что ты, барон, не году ещё замахал руками, парень? Красивее моей госпожи не сыскать во всех королевствах, да и в империи тоже. Не знаю, не знаю, недоверчиво проворчал старый барон. Что это? Сильно сомневаюсь я. Ну что ты говоришь, батюшка? загорелся вдруг молодой. Зачем же этому юному пажу обманывать нас? Он же не сватает на маркизу. Ну да, ну да, пробубнил старик. Но вдруг! Что вдруг сын отцу до сказать не дал, перебив его. Мы бы помогли, твоя госпожа, но наш тарантом сейчас пытается починить местный мастер. Вот если бы на этих словах за спиной у Миха бухнула дверь и громко протопав к столу подошёл кузнец. "Готово, милейшие", поклонился он. "Можете стало быть забирать ваш агрегат. Починил, как обещал, даже лучше сделал". Алишек усмехнулся, припоминая, что в понимании мужика значит лучше, но благоразумно решил промолчать. Ну вот, видишь, как всё благополучно складывается, поднимаясь из-за стола, радостно сообщил молодой господин. И за понебрацкие хлопнул Миха по плечу, отчего в воздух пыркнуло облаком пыли. Поехали за твоей госпожой, Дюжик Кузнец, заслужил. Он сунул мужику золотой. На что тот рассвёл улыбкой, радостно взлохматив свой и без того торчащий во все стороны шевелюру. А старый барон напротив недовольно поморщился. Выезжайте. Буркнул он: "Я вас тут в уголочке подожду. Да ем спокойно". "Это ж сколько можно есть?" подумал удивлённо Миха, но, пожав плечами, тут же забыл про старика и поспешил догнать его сына, широкими шагами устремившегося к выходу. Когда влекомая парой лошадей экипаж свернул с ровной до гладкой дороги и громыхая на кочках пересёк луг, прибли지вшись к линии леса, Перед взглядом высунувшегося из раскрытой дверцы баронета предстала успевшая переодеться Ярослава во всём своём великолепии. То самое необычное платье, в котором она попала в этот мир, сменило пропылившийся и изрядно потрёпанный дорожный костюм. Красивую длинную шею украсило сверкающее на солнце изумительное колье. Стой же чудесные серьги в ушах не смогла скрыть даже пышная грива шикарных рыжих волос, ниспадающих на плечи. Уж на что вроде привык к красоте девушки Михи, оседевшей сейчас на верху рядом с кучером, и то на мгновение восхищённо замер, затаив дыхание. А уж барончик и вовсе поплыл, чуть не до земли отвесив в изумлении челюсть и напрочь позабыв про манеры. Яра изящно пристроилась на ослуженных друг на друге вещевых мешках, И для Лишика было совершенно непостижимо, как она умудряется сочетать в немудрённой, казалось бы, позе гордую осанку неприступной красавицы и несчастный, напуганный взгляд широко распахнутых глаз, взгляд полный надежды и мольбы о помощи. Маркиза де Карабас, осипшим внезапно голосом произнёс он, указывая на Яру и спуская с саблычка повозки, в то время как барончик так и застыл в её дверях. А это любезно согласившийся нам помочь баронэт баронэт Миха вдруг понял, что даже не поинтересовался именем баронского сына, который сейчас, похоже, даже и слышать ничего не слышал. Продолжая пялиться на скромно потупившую взгляд девицу, баронэт ткнул его локтем в бок Михи: "Я не знаю твоего имени". Перкус с трудом выдавил тот из себя, даже не обратив внимания на такую наглую фамильярность со стороны юноши. «Баронет Перкус, к твоим услугам, сиятельная госпожа!» Он попытался изобразить поклон и чуть не вывалился из Тарантона, лишь в последний миг сумев не грохнуться, ухватившись за дверцу. Миха еле удержался, чтобы не прыснуть от смеха, а Яра даже бровью не повела. Сказала только «Очень любезно, дорогой баронет, с твоей стороны!» И глазищами своими зелеными «Хлоп-хлоп!» собрались за пару минут. Перкуз голантно помог дойти и забраться в Тарантон старательно хромающей девушке, после чего экипаж, с вновь забравшимся наверх лишиком, погромыхал обратно в деревню. А уж там, в востожно светящейся баронет, любезно пригласил новоявленную маркизу, разумеется, вместе с верным пожом, в жареный хрюнь отобедать, а заодно и познакомиться со своим попашей, бароном Фиткунсом Рабле. Моё восхищение маркиза Барон, навалившийся пузом на стол, изобразил поклон. Едва увидев пусть и прихрамывающую, но важно шагающую вслед за его сыном девушку, он вскочил и честно попытался выбраться из угла, ставшего вдруг таким тесным. Но пока суетливо и безрезультатно боролся с мебелью, баронет уже успел подвести Яру Славу к столу. Поэтому, раскрасневшемуся от старания и смущения старику не оставалось ничего более, кроме как плюнуть на попытки выбраться и быть представленным прямо так, беспомощно застрявшим между столом и скамейкой. Всё многоголосье в зале затихло, а взгляды, словно прилипли к несомненно очаровательной красавице, остановившейся сейчас перед ним. Барон Яра так надменно склонила голову, что даже стоящий позади Миха чуть сам не поверил в её маркизность. Благодарю вас, сыном, за оказанную помощь. Род Карабасовых никогда не забудет этого. Девушка гордо вскинула вверх подбородок. Солнечные лучи, падая из окна, расплескались по многогранню камней, украшавших её колье. И отразились мириадами вспыхнувших искорок, заставляя в ответ загореться неподдельным интересом взгляд старого барона. "Это был наш долг маркиза", расплылся он в довольной улыбке. "Присаживайся. Мы с Перкусом будем рады угостить тебя лучшими блюдами, что есть в этой забегаловке. После тех злоключения и что ты испытала, нужно обязательно отдохнуть и восстановить силы". С удовольствием любезный барон. Девушка присела на скамью и, ткнув пальчиком в сторону Лишика, жестом, не допускающим возражений, указала ему место рядом с собой. «Если бы не мой верный храбрый Паш и твоя сыном доброта, даже не знаю, что бы сейчас со мной было». Она трогательно вздохнула, а усевшиеся напротив баронет с отцом сочувственно закивали головами. Подошла подавальщица, совсем юная девица, и, выслушав от старика заказ, тут же упорхнула на кухню. А что, маркиза, повернулся в новь к Яри, барон Фиткунс. Ты путешествовала с родителями или с мужем? Миха немного напрягся из-за такого слишком прямого и недиликатного вопроса. Но девушка даже бровью не повела. Нет, барон. Моих родителей, к сожалению, нет в этом мире, и обручена я ещё ни с кем не была. в рети в словах Перкунс приосанился, а его папаша, откровенно обрадовавшись, широким жестом указал на подносимое подавальщицей блюдо. Отведы очаровательная маркиза, местное фирменное яство. Жареный на вертеле мелкий хрюм. Очень недурственно здесь готовится. Хрюнов и ощей редко кто готовить умеет. Специфическое у них мясо, особенно у болотных. Но эти, эти специально выращиваются и не позднее двух месяцев от роду забиваются, иначе мясо темнеть начинает и теряет свою нежность. Еще совсем недавно девушку, наверное, покоробили бы такие кулинарные подробности. Но сейчас она, не на шутку изголодавшись, не обратила на словесный поток Старого Барона никакого внимания. Аромат от блюда исходил такой... что ей стоило невероятных усилий не накинуться на этого мелкого хрюна и не начать уминать его за обе щеки, позабыв про свою роль чопорной маркизы, и про правила этикета вообще. Миха тоже еле держал себя в руках. Видимо, это было все же заметно со стороны. Потому как старик, откромсав ножом от прожаренной тушки увесистые куски мяса и скинув их на тарелки молодым людям, благодушно заявил. «Давайте, ребятки, не стесняйтесь!» «Хрюн чудо как хорош! Сам бы съел, да не влезет уже!» Принесли еще какие-то блюда. Нарезки копчености и сыров, овощи, пироги. Поковырявшись у себя в тарелке ножом и вилкой, Ярослава отправила в рот маленький кусочек мяса и, издав довольное «мммм», благосклонно кивнула в ожидании взиравшему на нее барону. «Вот и славно!» – радостно заявил тот и отсалютовал девушке своим бокалом. После чего несколько минут молодёжь в полном молчании и под умилённым взглядом старого фитконсуса усиленно поглощала всё, до чего только можно было дотянуться. Шум в зале постепенно восстановился. Все занялись своими делами, лишь изредка косясь в сторону трапезничающих Миха и Ярославы. Когда стало очевидно, что спасённые наконец утолили голод, барон позволил себе задать новый вопрос. «Маркиза, мы, конечно, доставим вас в Крынск, но есть ли где тебе там остановиться?» «Я думала поселиться в какой-нибудь гостинице». Девушка переглянулась с лишиком. «Вообще этим занимался мой коммердинер, но теперь, видимо, займется Паш». Миха собирался вважно поддакнуть, но вмешался перкус. «У тебя вряд ли это получится, Маркиза». «Отчего же?» «Мой сын прав», — покачал головой старый барон. Сейчас все постоялые дворы забиты под завязку. Город переполнен приезжими. Все хотят поучаствовать в торжествах, если получится хоть одним глазком взглянуть на приехавшего императора Влатуса. А зачем он приехал? удивился Миха. В столицу же от империи так далеко. И что это за торжества такие? Мы о них и не слышали. Император наконец-то решил встретиться со своей сестрой Мадрисей. Это давняя история. Вы ведь издалека и, наверное, ее не знаете. Фиткунс вопросительно глянул на молодых людей, которые тут же активно замотали головами. Всё началось с отца нашего Влатуса. Когда-то эти земли были вечным камнем раздора между империей и горным королевством Кавакас, что расположилось меж двух морей, чуть южнее. Кавакасу нужны были плодородные долины для посева и пастбища для скота, а империи Нужен был доступ судоходным рекам и, соответственно, к двум южным морям, в которые те впадали. Реки текли с разных сторон и по чужим королевствам, минуя империю. А здесь обе делали большую щее петли и сближались меньше, чем на 4 руки лиг. Вот и бадались два государства за это междуречье, пока империя окончательно его не захватила. Барон развёл руками и, убедившись, что маркиза, потягивающая фруктовый взвар из бокала, внимательно и заинтересованно его слушает, продолжил. Хотя и потом стычки частенько бывали. Поэтому, когда пришла пора выдавать замуж юную Мадрейсу, старшую сестру Влатуса, император решил отдать её за сына короля Кавакаса, а землю, сделав герцогством, подарить молодожёну. И Мер наладил, и дочку, что отличалось весьма скверным характером, наконец-то сплавил. Потом старый император помер, в стране началась смута, так как Владус еще совсем мальцом был. И герцог под шумок объявил о самостоятельности этих земель, выведя их из состава империи. А когда и его папаша вдруг скоропостижно скончался, вовсе объявил себя королем, да присоединил между речьях королевству Кавакас. «Не утомил я вас рассказом?» «Нет-нет», — повела рукой Яра. «Рассказывайте, барон, мне интересно». «Ну и хорошо. Так вот, Влад Устанаш, как окреп, да трон под себя окончательно подобрал, Смутьянов, разогнав, заявил о нелегитимности выхода земель из состава империи и затребовал их, стало быть, обратно. Новый король Кавакаса, понятное дело, ни в какую». Сестрица Влатусу тоже петицию шлёт, мол, землица моя отцом подаренная и только мне с мужем моим принадлежит. Чуть было война не разразилась. Да король Каваковский вдруг непонятно чем траванулся. Короже у него язвами пошла, как у чумного какого. Волосы повылазили, а потом он и вовсе помер. Барон сделал глоток вина, смочив горло. Ага, а мы, жители Межречья, хорошенько подумав, решили на поместном соборе, что хотим и назад в состав империи, о чем в латусу нашему в подписанном соборном листе все и изложили. Тот к обеднице не стал и быстренько прислал сюда пару полков своих гвардейцев для поддержания в регионе мира и порядка. Так мы и стали снова частью империи, а молодой император в честь воссоединения Заложил промеж двух рек город-крепость Крынск и соединил ров вокруг него с обеими этими реками длиннющшими каналами, сделав Крынск торговой столицей межречья. Барон перевёл дух и надолго приложился к своему бокалу. Хорошее вино хозяин подаёт, откинувшись назад, заявил он, окончательно опорожнив посудину. О чём я там говорил? А А Мадрыся, которая теперь королева Кавакаса, долго на него серчала и всякие козни творила. То новые пошлины какие введёт, то санкции придумает. А теперь вдруг прислала императору письмо, что готова вроде как примириться и подписать новый взаимовыгодный договор. Вот наш Влатус и приезжает и торжества устраивает. Фиткунс почесал нос, немного подумал и выдал: Народишь карати такого дела со всех концов съехался, говорят. Мне протолкнуться не то, что апартаменты где достойные снять. Вот я и хочу тебе, маркиза, предложить пожить пока гостем в моём городском доме. Дом большой, дабываем мы в нём редко наездами. Дел в баронстве всегда не в поворот. Но тут уж грех было не наведаться. Пошто за честь предоставить тебе кров и стол на время, пока ты не уладишь свои дела? Благодарю тебя, барон, с радостью приму твоё приглашение. Вот это отлично, хлопнул в ладоши старик. Только вот что. Он повернулся к сыну, махнув рукой в сторону компании стражников. Перкусс, дойди-ка ты до Тана этих молодчиков. Им всё равно завтра в Крынск выдвигаться. Простимулируй Тана парой тройкой золотых. Пусть отправляются сегодня вместе с нами. А то на маркизе столько камней драгоценных, что сильно соблазнительной добычей она для многих будет. Вон пол зала на неё украдкой сыркают, а морды-то у, у бандитские у всех. Баронет всё это время так и просидевший, не отводя от Яры славы восторженного взгляда, спорить с отцом не стал. Мигом подхватился, да направился к стражникам. А уже через четверть часа в сторону Крынска выдвигалась кавалькада из Тарантона и двух рук почти дармовых вооружённых охранников.